Правда, покрупнее, чем крысы, но тем не менее я был низшим животным, Которые могут из чистой прихоти поймать и убить. Быть может, и животные по-своему молятся Богу. Эта война, по крайней мере, научила нас жалости К тем лишенным разума существам, которые находятся в нашей власти.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 Он протянул мне руку, я пожал ее. — Я прополз по трубе, — продолжал он. — Они не всех перебили. Когда они ушли, я полями пробрался к Олтону. Но послушайте, не прошло и 16 дней, а вы совсем седой. Но вдруг он оглянулся через плечо. — Это грач, — сказал он. — Теперь замечаешь даже тень от птичьего крыла.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 Им пока что не до нас. Они заняты своим делом. Мастерят все то, что не могли захватить с собой, приготовляются к встрече тех, которые еще должны прибыть. Возможно, что и цилиндры на время перестали падать, потому что марсиане боятся попасть в своих же. И вместо того, чтобы как стадо кидаться в разные стороны или устраивать динамитные подкопы в надежде взорвать их, нам следовало бы...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 Для таких людей марсиане будут сущими благодетелями. Чистые, просторные клетки, обильный корм, порядок и уход. Никаких забот. Пробегав на пустой желудок с недельку по полям и лугам, они сами придут и не огорчатся, когда их поймают. Они много спустя даже будут рады. Они будут удивляться, как это они раньше жили без марсиан. Представляю себе всех этих праздных гуляк, сутенеров и святош.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 Все они должны вымереть. Они должны сами желать смерти. В конце концов, это нечестно. Жить и позорить свое племя. Все равно они не могут быть счастливы. К тому же смерть не так уж страшна. это трусость сделает ее страшной. Мы будем собираться здесь. Нашим округом будет Лондон. Мы даже сможем выставлять сторожевые посты и выходить на открытый воздух, когда марсиане будут далеко. Даже поиграть иногда в крикет. Вот как мы сохраним свой род. Ну как, возможно это или нет? Но спасти свой род этого еще мало. Для этого достаточно быть крысами, нет. Мы должны спасти накопленные знания и еще приумножить их. Для этого нужны люди вроде вас. Есть книги, есть образцы. Мы должны устроить глубоко под землей безопасные хранилища и собрать туда все книги, какие только достанем.